Аннотация. Он бросил меня. Я посадила его за решетку. Между нами ненависть, боль и миллион «почему?». Но ответив хотя бы на одно из них, можно ли простить? И есть ли шанс начать заново? Содержит нецензурную брань.